Глава 27. Эша Киртис. Одинокий извозчик встретил меня за вторым поворотом. Неприметная карета, такая же, как и десятки других в наем. Уверенно, он и не знает, кто его нанял и зачем. Просто выполняет обычную работу. Он везет меня до центральной площади. Как и было сказано в инструкции, в одном из переулков меня встречает провожатый. Грязный хромой попрошайка с перевязанным глазом. Даже страшновато тащиться за таким. «Я все гадаю, не ошиблась ли с курьером?» Иду, затаив дыхание. Одной рукой судорожно прижимаю сумку, другой сжимаю серебрушку с отдушкой, готовая в любой момент активировать и направить струю едкого дыма в лицо, посмевшему обидеть. Но пока что все идет нормально. Калека выводит в каменный мешок пустынного дворика, где жмутся друг к дружке ещё две молодые девушки, озираются по сторонам. Мой провожатый машет на молоденьких девиц, попавшихся на сладкие речи драконов, и растворяется в проулке. Я не успеваю познакомиться с девушками, как к нам подходит пожилая женщина в стареньком штопанном платье, шаркая стертыми башмаками. Рот у нее такой же стертый, Она шамкает гнилыми зубами, говорит следовать за ней. Мы переглядываемся. Девочки пожимают плечами и семенят за новым курьером. Я плетусь следом. Мы сменяем еще парочку разномастных проводников, и нам открывают двери еще одной кареты. Я в которой раз за путешествие думаю о том, что зря я так пустилась во все тяжкие, никого не предупредив. Сердечко периодически замирает в страхе и ожидании неладного. А что мне оставалось делать? Не просить же помощи у высокомерного Асгара, который не хочет иметь со мной дело просто потому, что я человечка. Или у ректора, который не потрудился толком разобраться, а сразу отчислил. Уверена, он меня даже и слушать бы не стал. Тем более Асгар — его племянничек, которого я чуть на тот свет не сжила. Внутри экипажа удается познакомиться. Мариша и Тина оказываются магичками с довольно высоким потенциалом. Они тоже познакомились только что и живут в разных концах столицы, учатся в разных академиях. Девушки меняют свое отношение ко мне, когда выясняется, что у меня абсолютно нет никакого дара. Поглядывают свысока, недоумевают. Как я могла стать избранной дракона? Тина особо не церемонится. «И что в тебе нашел дракон?» «Ну да, красивая, очень даже». «Но в тебе же нет магии». «Как ты собираешься жить среди драконов?» Мариша подхватывает. «Ага». Она пялится на мою прелесть, колечко на пальчике. «Похоже, и красота не твоя собственная». «Хочется ответить что-нибудь колко, но я сдерживаю порыв. Вздыхаю, хлопаю глазками и пожимаю плечиками». Девочки с придыханием рассказывают о своих чувствах к великолепным драконам, облечённых властью и могуществом, силой и шиллингами. Они предвкушают, как будут жить припеваючи со своими истинами и купаться в роскоши, как выйдут за них замуж, обретут высокий статус и уважение и родят им здоровое, сильное потомство. Не хочу их разочаровывать, но до зубовного скрежета хочется узнать хоть какую-то информацию. Вы уверены, что вы едете именно к вашим истинам? Девочки прыскают со смеху, смотрят на меня как на полуумную и снисходят до объяснений. Рассказывают про сокровенные татуировки, которые они разглядели у своих драконов. Им так не терпится похвастаться, что сами все и рассказывают как на духу. Выясняется, что девочек обхаживали пару месяцев. «Сначала переписка, жаркие признания, потом тайные встречи, сладкие поцелуйчики в ночи, обещания и клятвенные заверения в чистой и бесконечной любви. Это только со мной прокатило так быстро». «А как зовут ваших драконов?» «Мне до жути интересно». Мариша и Тина по очереди открывают ротики, но лишь хлопают пухленькими губками и ничего не могут сказать. «А твоего?» Наконец прекращают пытаться выдать имена. Я пробую ответить, но понимаю, что не могу выговорить простое имя вслух. Да нас до всех доходит одновременно. Клятвенное заклинание о неразглашении. Я не отступаю, продолжаю выспрашивать. Хорошо, ну опишите тогда хоть, а как выглядят ваши драконы? Складываю ручки в просительном жесте. Ну очень интересно. Магички снисходят до невразумительных объяснений, где в большей степени преобладают восхищение и хвалебные эпитеты, но в итоге вырисовывается не такая уж приглядная картинка. Они словно и не замечают очевидного, но у меня вовсе не запудрены мозги, как у этих клуж. и я вычленяю отдельные характеристики из их сумбурных описаний и примеряю к Бастиану. У обоих девушек драконы-блондины с пшеничными волосами, с роскошной густой челкой, которую они вечно поправляют, потому что она сползает на желтые глаза с вытянутыми зрачками. Да и описание татуировки дракона с расправленными крыльями подозрительно схожи и напоминают то убожество, которое я видела на груди Бастиана. Например, дракон Асгара выглядит совсем по-другому. Его зверь, словно выбитый темными контурами, завораживает, поблескивая белесы чешуей из-за магии. Он оплетает все его левое плечо целиком. А головой словно пытается заглянуть в вырез рубашки, крылья сложены, а хвост уходит на лопатку. В этом образе есть объем, созданный за счет переплетения силовых потоков. Маленький зверек бастиана просто примостился чуть ниже ключицы. Он однотонный, сине зеленого цвета, простой плоский рисунок. Я не спешу открывать им глаза и рассеивать невежество. Уверенно, они не услышат. А нас привозят на знакомый пустырь. Прямо средь белого дня. Да, а чего драконам прятаться под покровом ночи? Наши доверительные разговоры полушепотом прекращаются. Девушки собраны и полны достоинства и чувства собственной значимости. Нам предоставляют сопровождение из нескольких драконов в знакомых плащах с надвинутыми на лица капюшонами. Мужчины строги и молчаливы. Сами разговор не заводят, но вопросы дают односложные ответы. Да, скоро прибудем на место. Да, нас ожидают. Да, все будет хорошо. Я уже поняла, что не будет. И теперь я вовсе не уверена, что смогу таким образом отыскать Эмили. Перехватываю покрепче сумку с контрафактами. Но после пятого прыжка через порталы меня просят передать сумку на хранение. Заверяют, что это меры безопасности ради нас же самих. Обещают вернуть ее моему дракону, тому, кто меня заберет. У меня есть страховая гарантия. Я найду тебя, моя дорогая, во всех смыслах этого слова, сумочка. С сожалением вручаю ее в загребущие драконьи лапы, провожаю печальным взглядом. Лишь бы никто не полез посмотреть, что внутри.